Фортуна. Богиня удачи и непредсказуемости судьбы нередко изображается в облике женщины, вращающей колесо, главный ее атрибут. Фортуна — двойственный символ. Она может олицетворять как хорошую, так и плохую судьбу человека, может нести в руках рок изобилия как символ богатства. Её атрибутами могут служить парус и крылья, меняющие направление в зависимости от ветра, либо же сфера, на которой фортуна пытается удержать равновесие и которая становится символом непостоянства и перемен в судьбе. Для людей эпохи Возрождения сфера скорее олицетворяла мир, которым правит фортуна. Поскольку непостоянство — это порог, фортуна могла иногда быть изображена стоящей на шаре и противопоставлена персонификацией добродетели, сидящей на устойчивом прямоугольнике или кубе, символизирующем стабильность. Подобная иконографическая традиция позволяет некоторым исследователям видеть образ фортуны в знаменитой «Девочке на шаре» Пабло Пикассо, 1905-й где перед хрупкой, балансирующей на шаре гимнасткой восседает на кубе широкоплечий атлет. Характерный атрибут фортуны — колесо — представляет гигантскую шестеренку, постоянно движущуюся и способную низвергнуть в грязь или вознести на самые высокие ступени социальной лестницы людей любого положения и ранга. Принцев, крестьян, прилатов, военачальников, мудрецов. Образ «Фортуны с колесом» связывается традиционно с трактатом «Утешение философии», написанным Боэцием в ожидании казни в начале 520-х годов. К находящемуся в темнице мыслителю приходит сама философия в облике прекрасной дамы. Она утешает и наставляет его, и в том числе учит философски относиться к превратностям судьбы. Наша сила заключена в непрерывной игре. Мы движем колесо в стремительном вращении и радуемся, когда павшее до предела возносится, а вознесенное повергается в прах. В средневековых миниатюрах, изображающих фортуну с колесом, наверху обычно представлен король, держащий в руках сосуды с золотом, дароносицы или скипетр. Постепенно, по мере движения колеса, этих деталей он лишается и оказывается низвержен. Каждая фигура может сопровождаться надписью на латыни. Их перевод звучит как «Я буду царствовать», и «Я царствую», и «Я царствовал», «Я без царства». К образу фортуны постепенно обращается христианская церковь, чтобы укрепить своё влияние, благодаря чему к XIII веку этот образ становится очень популярен. Он был гармонично встроен в систему средневековых знаний о Вселенной, где круг использовался для описания или иллюстрации основополагающих элементов мира. Одним из примеров тому является колесо «Окна розы» романской базилики Сан-Дзена Маджори в Вероне, работы скульптора Бриолота. По окружности розы изображены шесть жестикулирующих фигур, возносящихся вверх или низвергаемых вниз судьбой. Нередко фортуна изображена с завязанными глазами или в облике слепого и жестокого монстра, чтобы проиллюстрировать безразличие, с которым она возвышает человека или свергает его. В древности удачи поклонялись как женскому божеству. Тюхе у греков, фортуне у римлян, определявшей хороший или плохой исход предпринятых действий. Чтобы узнать о божественных замыслах или смягчить враждебность Фортуны, древние обычно советовались с оракулами. В христианскую эпоху удача отождествлялась с божественным провидением. Стоит отметить, что колесо в Древнем Риме являлось атрибутом Немезиды, богини возмездия. Альбрехт Дюрер в одной из своих гравюр под названием Немезида, Фортуна, сближает образы этих двух богинь. Крылатая фигура стоит на сфере, которая из символа доминирования над миром превращается в символ непостоянства. Два ее атрибута — дароносица в одной руке и узда в другой — свидетельствуют о том, что она одной рукой одаряет, а другой усмиряет. Сан Дзена Маджоре. Окно роза. 967-1168. Окно роза над порталом начала XII века символизирует колесо фортуны. Фигуры на ободе показывают взлеты и падения в судьбе человека. Джованни Беллини. Фортуна. Около 1500 Фортуна представлена здесь как крылатое существо с павлиним хвостом и львинами лапами. Длинная прядь волос над ее головой заимствованная из иконографии Кайроса — древнегреческого божества благоприятного момента и удачи. Чтобы не упустить нужный момент, необходимо вовремя схватить удачу за волосы. Два сосуда, которые она держит в руках, олицетворяют двойственность тех даров, что преподносит людям эта богиня. Ганс Гальбейн-младший. Послы. 1533. В левом верхнем углу картины, за занавесом, едва виднеется изображение распятия. Его присутствие может иметь несколько интерпретаций. Оно может быть связано с тем днём, что обозначен на картине «Страстная пятница», когда распяли Христа. По традиции распятие может являть собой символ веры а может и напоминать о тех событиях, свидетелями которых были люди, изображённые здесь. Во время их пребывания в Англии король Генрих VIII отрекается от католической церкви и создаёт англиканскую церковь. Будущий епископ Жорж де Сельф был послом Франции в Венецианской республике в Ватикане. Книга, на которую он положил руку, намекает на созерцательный характер этого человека, в то время как кинжал его коллеги и друга Дентевилля на то, что он человек действия. На обрезе книги виднеется цифра 25, сообщающая возраст де Сельва. Изображение черепа, которое можно увидеть лишь под определенным углом, традиционное напоминание о смерти. Книга гимнов Мартина Лютера открыта на псалме «Спаси, Господи, души наши», что могло служить призывом к примирению враждующих религиозных сторон, католиков и протестантов. Жан де Дентевиль, заказчик данной картины, служил французским послом в Англии при дворе короля Генриха VIII. На ножнах кинжала в его руке можно разглядеть цифру 29, которая раскрывает нам возраст мужчины. Существует мнение, что нижняя часть картины с изображением черепа призвана ассоциироваться с идеей смерти. Средняя часть композиции, где на нижней полке размещены земной глобус, книга гимнов Мартина Лютера и музыкальные инструменты, представляет собой мир живущих. Верхняя часть с небесным глобусом, астрономическими инструментами и распятием символизирует небо и искупление грехов через веру. Солнечные часы точно указывают время действия. 10.30 утра 11 апреля, день Страстной Пятницы в 1533 году. На глобусе выделена определенная точка, местечко Полиси, где находилось имение заказчика картины.